Самые сухопутные существа Эволюция мезозойских морских завров в массе вела их в сторону теплокровности. Но ведь конструкция наших предков изначально была практически идеальна для экспериментов по усовершенствованию теплообмена. Потомки кое-кого из пеликозавров эти эксперименты развили и усовершенствовали. Ксенопсиды аж двумя группами Справились с более-менее хорошим обменом веществ ещё в начале мезозоя, о чём я говорил ранее. Они уже сделали то, с чем заврам только предстояло справиться, когда они отправлялись на поиски лучшей жизни в океан. Не стоит думать, что раз уровень теплокровности достигнут, то всё. Освоение новых уровней метаболизма шло трудно и с переменным успехом в разных группах. Исследование зубов момолиформ и Маргану Кадонов И куньятериев из конца триасового и начала юрского периода показывает, что у них метаболизм всё ещё на троечку. Скорее ближе к какой-нибудь крупной ящерице, чем к современной мыши или опоссуму. Но вообще, массовый переход наших предков на сторону тепла случился именно вскоре после появления этих животных, видимо, где-то в юрском периоде. Окончательно закрепившись в размере животных размером с землеройку и оглядевшись на пару десятков миллионов лет, наши пращуры внезапно обнаружили, что такой размер при слабо развитой отопительной системе и отсутствии настоящей гомоиотермии плохо сочетается с привычным им ночным образом жизни, поэтому надо что-то решать. К счастью, в переходе к окончательной высокой температурности для наших предков не было никакой сложности. На повторю. И первый эксперимент с отоплением и первые заметные достижения в этой сфере наши предки устраивают и обретают раньше других животных. Опять же, наши пращуры были гораздо сильнее привязаны к воде в силу большей влажности своих покровов и менее экономных почек. Среди предков млекопитающих, вернее, среди наших двоюродных дедов, ещё в период рассвета сенопсид Полеозоя в Перми были те, которые вели полуводный образ жизни. Как полуводное существо реконструировал Ден Ацефалов, Титана Фанеусов, отечественный палеонтолог и зоолог Юрий Орлов. Полуводными были, видимо, и некоторые представители горгонопсов. И тем не менее в океаны ринулись совсем другие персонажи. Речь не о том, что несчастным ящерам некуда было деться, хотя давление хищников вовсе не стоит сбрасывать со счёта, как я говорил. Океаны, по крайней мере, в раннем триасе были весьма лаковым куском. Пермско-триасовое вымирание в первую очередь ударило именно по морям. Как всегда в подобных случаях, верхние ярусы пищевых цепочек, те, кто преимущественно ест, страдают особенно сильно, а нижние и средние уровни, те, кого преимущественно едят, страдают меньше и восстанавливаются относительно быстро. А выходцы с суши стали заселять моря активнее некуда. Там было кого есть. Места же едаков были вакантные. Это не отменяет сказанного о том, что панцирные организмы находились под особым прицелом. Всё-таки именно охота на них была бывшим сухопутным в первое время, особенно по плечу. В океаны переселяются различные обитатели пресных рек и озёр в том числе пресноводные костистые рыбы. Наступление не столь успешно, как позднее в кайнозое, но оно идет. Даже некоторые земноводные и наиболее архаичные из липидозавров, клювоголовые, предпринимают попытки освоить океаны. Но тем самым горячим завроптеригиям, о которых я говорил ранее, они, разумеется, уверенно проигрывают. Это еще раз к слову о том, что мы чего-то не понимаем, говоря о выгодах холоднокровности при обитании в тёплых водах. Исключением из этого потока устремившихся в океаны существ остаются синапсиды, к тому времени доэволюционировавшие до теропсид и архозавры. Странно, если учесть, что именно наши предки в начале триаса всё ещё остаются одними из наиболее распространённых наземных позвоночных. Ни одному тетраподу не удалось повторить того грандиозного успеха, который сопутствовал в раннем триасе листрозаврам, о чём я упоминал ранее. Но дело даже не в листрозаврах как таковых. По подсчётам Памелы Робинсон, они отчасти устарели, но всё-таки показательны. В начале триаса число родов звероподобных и завропсидных рептилий составляло, соответственно, 36,20. Преобладание, конечно, не столь значительное, как в поздней части пермского периода, когда, согласно Робинсону, число родов зверообразных доходило до 170, а завропсиды насчитывали всего 15 родов. Но всё же заметное. Даже в середине триасы ещё сохраняется паритет: 23 наших условных родиечей против 29 родов существ с рептильным строением. И ведь в наше время, в кайнозое, экологические ниши которые в океанах заняли плацентарные млекопитающие, гораздо разнообразнее тех, которые первое время в мезозое занимали ящерообразные жители морей. Среди них, видимо, почти не было крупных растительноядных, таких как современные сирены, дюгони и ламантины. Робкое исключение Атоподентатус, но он такой, кажется, один на весь мезозой. Небольшое, но важное отступление. Хотя нас охватывает гордость, когда мы узнаем, что мы-то млекопитающие вон чё, а они-то, завры, вообще ничего. Дело не только в том, что мы такие продвинутые, разнообразные и во всех эконишах успешные. Все-таки высшие сосудистые растения осваивают моря только в конце мелового периода. Первопроходцами стали европейские морские травы «фалосохарис». Что-то подобное флоеме, проводящей сосудистой ткани, у некоторых бурых водорослей также развивается или уже в кайнозое, или в самом конце мезозое. В общем, это не только мы так хороши, но и океаны в мезозое были еще не столь богаты растительной пищей. Но ведь не существовало тогда и вторично-водных фильтраторов, подобных современным усатым китам. Здесь число исключений больше. Всё-таки был один фильтратор среди непосредственно завропотеригий. Призеозавр мортунерия. И, конечно, фильтраторы встречались среди мезозойских амниот, не окончательно переселившихся в океан. Но очень специфические фильтраторы. Это были птерозавры, как минимум один из них птерозавр птеродаустро. И его способ питания не подтолкнул его к переселению в море. Он занимал скорее ту же нишу, что сегодня фламинго. С учётом разницы размеров и конструкций мезозойского летуна, конечно.